Глава 13. В которой продолжаются приключения с рыцарем леса, а также и остроумный, необычайный и достопримечательный разговор, происходивший между двумя оруженосцами. Рыцари и оруженосцы отделились друг от друга, и у последних разговор зашел о их жизни, а у первых — о их любви. Но история передает сначала разговор слуг, а затем переходит к разговору их господ. Итак, она повествует, что когда они удалились на некоторое расстояние от рыцарей, оруженосец рыцаря леса сказал Санчо. «Тяжелую жизнь ведем и переживаем, сеньор мой, мы, оруженосцы странствующих рыцарей. Вот уж правда, что мы едим хлеб в поте лица». А это одно из проклятий, которыми Бог покарал наших прародителей. Также можно было бы и сказать, добавил Санчо, что мы едим его в основе нашего тела, потому что кто больше несчастных оруженосцев странствующего рыцарства подвержен зною и холоду. И не было бы еще так плохо, если бы мы имели что есть, так как при хлебе. И горе легче. Но иногда проходит и день, и два, а нам ничего не попадает на зубы. Разве только ветер, когда он дует. «Это все можно вынести и перенести», — сказал оруженосец леса. «В надежде на предстоящую нам награду, потому что если странствующий рыцарь, которому оруженосец служит, не слишком несчастлив, оруженосец...» через короткое время, по меньшей мере, будет награжден хорошим губернаторством на каком-нибудь острове или превосходным графством. — Я, — возразил Санчо, — уже сказал моему господину, что довольствуюсь губернаторством какого-нибудь острова. И он так щедр и благороден, что обещал мне его много и много раз. — Я, — объявил оруженосец леса, — — Удовлетворюсь, получив каноникат, и мой господин заручился уже одним из них для меня. — Как так? — сказал Санчо. — Значит, господин вашей милости нечто вроде рыцаря от духовного ведомства, если он может оказывать такие милости добрым своим оруженосцам. А мой только лишь мирянин, хотя помнится некоторые умные, а, на мой взгляд, Злонамеренные люди советовали ему постараться сделаться архиепископом. Но он желает лишь одного — быть императором. И тогда я дрожал от страха. Не вздумал бы он вдруг перейти к церкви, потому что я не считаю себя годным иметь церковный приход, так как должен признаться вашей милости, что хотя, судя по наружности, я человек, но... «В делах церковных просто-напросто скотина!» «А по правде говоря, милость ваша заблуждается», — сказал оруженосец рыцаря леса, «потому что островные губернаторства не все хорошего сорта. Из них одни какие-то кривые, другие — жалкие, третьи — горемычные, и, наконец, и самое пышное и хорошо поставленное губернаторство влечет за собой тяжелое время забот и неудобств» и тот несчастный, кому губернаторство выпадает на долю, должен взять это бремя на свои плечи. Было бы куда лучше, если б мы, занимающиеся этой проклятой службой, вернулись каждый к себе домой и там развлекались более приятными делами, как, например, охотой и рыбной ловлей. Ведь где же на свете найдется такой бедный оруженосец, который не имел бы лошадь, пары борзых собак и удочки, чтобы позабавиться ими у себя в деревне. — У меня нет недостатка во всем этом, — ответил Санчо. — Правда, лошади я не держу, но зато у меня есть осел, стоящий вдвое больше лошади моего господина, и пусть пошлет мне Бог плохую Пасху и даже ближайшую, если б я согласился применять на его лошадь моего осла, хотя бы мне дали в придачу еще четыре четверика ячменя. Быть может, милость ваша сочтет за шутку, что я так высоко ценю своего серого. Но масти мой осел серый, что же касается борзых собак, в них не будет у меня недостатка, потому что в нашем местечке их вдоволь, и тем более, что тогда охота особенно приятна, когда она ведется на чужой счет». «Искренно и по правде говоря, — ответил слуга рыцаря леса, — я, сеньор-оруженосец, надумал и решил бросить эти нелепые рыцарские затеи, вернуться к себе в деревню и воспитывать моих детей. А их у меня трое, и они точно три жемчужины Востока». «А у меня их двое, — сказал Санчо, — и такие, что я бы мог их смело представить хоть самому папе, в особенности девочку» которую я взращиваю с тем, чтобы она была графиней, если Богу будет угодно, хотя и против воли ее матери». «А сколько лет этой сеньоре, которая взращивается с тем, чтобы быть графиней?» — спросил оруженосец леса. «Пятнадцать лет, а может быть на два года больше или меньше», — ответил Санчо. «Но она высокая, как копье, свежа, как апрельское утро и сильна, как носильщик тяжестей». — Все это качество, — ответил рженосец леса, — не только чтобы быть графиней, но и доньей, и нимфой в зеленом лесу. О, блудница, дочь блудницы, какие должно быть у плутовки мышцы! На это Санчо ответил несколько раздражительно. — Ни она, ни блудница, ни ее мать не была ею, и ни одна из них двоих с Божьей помощью не сделается ею, пока я жив. «И говорите повежливые, потому что если милость ваша выросла среди странствующих рыцарей, которые... Сама учтивость! Ваши слова мне кажутся не очень подходящими!» «О! Как, ваша милость, сеньор-оруженосец, плохо понимает хвалебные возгласы!» Ответил оруженосец леса. «Как? Разве вы не знаете, что когда какой-нибудь рыцарь нанесет удачный удар копьем быку во время боя на площади...» «Или же кто-нибудь сделает что-нибудь особенно хорошо?» В народе принято говорить «О, блудливый сын блудницы! Как он отменно сделал свое дело!» И то, что, судя по словам, кажется порицанием, выходит на деле большой похвалой. Отрекитесь, сеньор, от сыновей и дочерей, поступки которых не заслуживали бы того, чтобы родителям их воздавали подобную хвалу». «Да, я отрекаюсь», — ответил Санчо. И в таком смысле, и по этой самой причине, ваша милость может навесить целый непотребный дом на шею мне, моим детям и моей жене, потому что все, что они делают и говорят, в высшей степени заслуживает подобных похвал. И чтобы опять свидеться с ними, я прошу Бога избавить меня от смертного греха. А это то же самое, как если бы Он избавил меня от опасной службы оруженосца, на которую я вторично попал введенный в обман и прельщенный кошельком со ста червонцами, найденным мною однажды в глубине Сьерры-Марены. И дьявол то и дело сует мне везде перед глазами, и там, и здесь, и всюду мешок, наполненный червонцами. Так что на каждом шагу мне представляется, будто я щупаю его руками и уношу домой, помещаю свой капитал, получаю с него доходы и живу, как принц». И когда я думаю об этом, мне становится легким и необременительным всякий труд, который мне приходится выносить с этим простофилией моим господином, о котором я верно знаю, что он больше безумный, чем рыцарь. Поэтому-то и говорят, ответил оруженосец леса, что алчность прорывает мешок. А если речь зашла о наших господах, то и я скажу, в мире нет другого... «Большего безумца, чем мой господин, потому что он из тех, о которых говорят, чужие заботы убивают осла. Так как, чтобы вернуть рассудок другому рыцарю, потерявшему его, он сам его теряет и отправляется искать то, что, не знаю, найди он это, не ударит ли его по хрюкалу. «Быть может, он влюблен?» Да. — сказал оруженосец леса, — в какую-то Кассильдию де Вандалия, самую сырую и самую прожаренную сеньору, которую только можно найти на всем свете. Но он хромает не только на одну эту ногу. А внутри у него бурлят еще и другие вещи, и они обнаружатся скоро, прежде чем пройдет несколько часов. — Нет той гладкой дороги, — сказал Санчо, — на которой не встретилась бы какая-нибудь колея или выимка. В других домах варят бобы, а у меня их целые котлы. У безумия видно больше друзей и застольников, чем у ума. Если правда то, что обыкновенно говорится, «иметь товарищей в беде и в затруднении дает нам часто облегчение», я тоже могу утешиться с вашей милостью, потому что вы служите господину, который такой же глупый, как и мой. «Он глупый, но храбрый» сказал оруженосец леса, и еще более плут, чем глупый и храбрый. — А мой-то нет, — ответил Санчо. — Я хочу сказать, он немало не плут. У него душа, что прозрачная вода. Никому он не может сделать зла. Всем делает лишь добро, и нет у него ни малейшей злобы. Дитя может убедить его, что в полдень-ночь а за эту-то простоту я люблю его как собственную душу и не могу решиться бросить его, несмотря на все его безумные выходки. — Тем не менее, брат и сеньор, — сказал оруженосец леса, — если слепой ведет слепого, обоим грозит опасность свалиться в яму. Для нас лучше было бы скорее вернуться к себе домой и заняться своими делами, потому что тот, кто ищет приключения, не всегда находит... Удачные!